Классика жанра. О, сколько анекдотов чудных готовит нам блондинок дух. Кто-то скажет, что это предрассудки, мол, брюнетки тоже не отличаются умом и сообразительностью. Никто и не спорит, конечно, предрассудки. Цвет волос никак не может влиять на умственные способности. Но, блин, влияет. Анекдоты ведь не на пустом месте берутся. О блондинке за рулём это уже классика. И ниже приведённая история не анекдот, самый реальный реализм. Купила блондинка красную машину, дорогую и престижную. На чьи деньги не столь важно. И сразу, как полагается, перегнала в мастерскую устанавливать охранную сигнализацию. Мастера видят, что перед ними девушка со светлыми волосами, предложили серьёзную охранную систему с обратной связью. У хозяйки находится специальный брелок с пейджером, на котором нарисована машинка. Если что-то аморальное случается с настоящей машиной, то это тут же отображается на дисплее брелка. Например, разобьют стекло, появится трещинка и на рисунке, откроют злодеи правую дверь и тут же про это про знает хозяйка, взглянув на волшебный брелок, и так далее. Крайне удобная вещь. Первая неделя после покупки прошла спокойно. Но в начале следующей в мастерской раздаётся телефонный звонок. Обеспокоенным голосом блондинка сообщает, что сигнализация, кажется, сломалась. Монолог выглядел примерно так. Я была в супермаркете, оставила машинку на стоянке, выхожу, её нет. Но её не угнали. Приезжайте и разбирайтесь со своей сигнализацией. То есть вы забыли, куда поставили машину и теперь не можете её найти. Догадались мастера. Я прекрасно помню, куда поставила машину, но с вашей сигнализацией происходит какая-то ерунда. Вы приедете или нет? Мастера, я понимаю, что имеют дело с женщиной солидной и богатой, отказать не посмели. Через 20 минут были возле супермаркета. Ну, что случилось? Вот здесь я оставила машину, показывает хозяйка на пустое парковочное место. Точно помню, потому что рядом фонарь с рекламой, а сейчас её нет. Так у вас ее угнали? Милицию вызывайте. Да как угнали? Здесь ее нет. Пальцем тычит блондинка в серый асфальт. А на брелочке-то она есть. Значит, не угнали. Вы же мне сами объясняли, что все отражается на экране. Но что тут скажешь? Логика железная. Если бы на дисплее появились человечки в масках и стали бы толкать машину, вот тогда угон. Не верите? Купите машину, поставьте сигнализацию с обратной связью и убедитесь сами.